Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Перевод Димуровой Июльский полдень золотой сияет так светло, В неловких маленьких руках упрямится весло, И нас течением далеко от дома унесло. Безжалостный, в жаркий день, в такой сонливый час, Когда бы только подремать, не размыкая глаз, Вы требуете, чтобы я придумывал рассказ. И первое велит начать его без промедления, вторая просит, поглупей пусть будут приключения, а третья прерывает нас сто раз в одно мгновение. Но вот настала тишина, и будто бы во сне не слышно девочка идет по сказочной стране и видит множество чудес в подземной глубине. Но ключ фантазии иссяк, Не бьет его струя. Конец я после расскажу, Даю вам слово я. «Настало после!» — Мне кричит компания моя. И тянется неспешно Нить моей волшебной сказки. К закату делан конец, Доходит до развязки. «Идем домой!» — Вечерний луч Смягчил дневные краски. Алиса, сказку детских дней храни до В том тайнике, где ты хранишь младенческие сны, Как странник бережет цветок далекой стороны. Глава 1: Вниз по кроличьей норе. Алисе наскучило сидеть сестрой без дела на берегу реки,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 Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец. Только колодец был очень глубок то ли падала она очень медленно, только времени у нее было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше. Сначала она попыталась разглядеть, что ждет ее внизу, но там было темно, и она ничего не увидела. Тогда она принялась смотреть по сторонам. Стены колодца были уставлены шкафами и книжными полками, кое-где висели на гвоздиках картины и карты. Пролетая мимо одной из полок, она прихватила с нее банку с вареньем. На банке было написано «Апельсиновое», но, вы она оказалась пустой. Алиса побоялась бросить банку вниз, как бы не убить кого-нибудь. Налету она умудрилась засунуть ее в какой-то шкаф. — Вот это упало так упало, — подумала Алиса. — Упасть с лестницы теперь для меня пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая. Да свались я хоть с крыши, я бы и то не пикнула. Вполне возможно, что так оно и было бы. А она все падала и падала. Неужели этому не будет конца? Интересно, сколько миль я уже пролетела? Сказала Алиса вслух. Я верно приближаюсь к центру земли. Дайте-ка вспомнить. Это кажется около четырех тысяч миль вниз. «Видишь ли, Алиса выучила кое-что в этом роде на уроках в классной, и хоть сейчас был не самый подходящий момент демонстрировать свои познания, никто ведь ее не слышал, она не могла удержаться». «Да так верно оно и есть», — продолжала Алиса. «Но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?» Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота. Но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно. Помолчав, она начала снова. они пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется». В глубине души она порадовалась, что в этот миг ее никто не слышит, потому что слово это звучало как-то не так. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии? И она попробовала сделать реверанс. Можешь себе представить реверанс в воздухе во время падения? Как по-твоему, тебе бы удалось его сделать? А она, конечно, подумает, что я страшная невежда. Нет, не буду никого спрашивать. Может, увижу где-нибудь надпись?» А она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила. «Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно». Диной извали их кошку. «Надеюсь, они не забудут в полдник налить ей молочка. Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет». Но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек? Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются Она сонно бормотала. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Иногда у нее получалось. Едят ли мошки кошек? Алиса не знала ответа ни на первый, ни на второй вопрос. И потому ей было все равно, как их не задать. Она чувствовала, что засыпает. Ей уже снилось, что она идет об руку с Диной и озабоченно спрашивает ее. «Признайся, Дина, ты когда-нибудь ела, мушек?» Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги. Взглянула наверх. Там было темно. Перед ней тянулся другой коридор, а в конце его мелькнул белый кролик. Нельзя было терять ни минуты, и Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, исчезая за поворотом, кролик произнес. «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!» Повернув за угол, Алиса ожидала тут же увидеть кролика, но его нигде не было. Она очутилась в длинном низком зале, освещенном рядом ламп, свисавших с потолка. двери в зале было множество, но все оказались заперты. Алиса попробовала открыть их, сначала с одной стороны, потом с другой. Но, убедившись, что ни одна не поддается, она прошла по залу с грустью соображая, как ей отсюда выбраться. Вдруг она увидела стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса решила, что это ключ от одной из дверей, но, увы, то ли замочные скважины были слишком велики, то ли ключик слишком мал. Только он не подходил ни к одной, как она ни старалась. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца дюймов в пятнадцать вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину, и к величайшей ее радости он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую, не шире крысиной. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами. Но она не могла просунуть в нору даже голову. «Если б моя голова и прошла, — подумала бедная Алиса, — что толку? Кому нужна голова без плечей? Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба? Если б я только знала, с чего начать, я бы, наверное, сумела». «Видишь ли...» В тот день столько было всяких удивительных происшествий, что ничто не казалось ей теперь совсем невозможным. Сидеть у маленькой дверцы не было никакого смысла, и Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь найти на нем другой ключ или на худой конец руководство к складыванию наподобие подзорной трубы. Однако на этот раз на столе оказался пузырек. Я совершенно уверена, что раньше его здесь не было, — сказала про себя Алиса. К горлышку пузырька была привязана бумажка, а на бумажке крупными красивыми буквами было написано «Выпей меня». Это, конечно, было очень мило, но умненькая Алиса совсем не торопилась следовать совету. «Прежде всего надо убедиться, что на этом пузырьке нигде нет пометки «Яд», — сказала она. Видишь ли, она начиталась всяких прелестных историй о том, как дети сгорали живьем или попадали на съедение диким зверям, и все эти неприятности происходили с ними потому, что они не желали соблюдать простейших правил, которым обучали их друзья. Если слишком долго держать в руках раскаленную до красна кочергу, в конце концов обожжешься, Если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идет кровь. Если разом осушить пузырек с пометкой «Яд», рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание. Последнее правило Алиса помнила твердо. Однако на этом пузырьке никаких пометок не было, и Алиса рискнула отпить из него немного. Напиток был очень приятен на вкус. Он чем-то напоминал вишневый пирог, с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Алиса выпила его до конца. «Какое странное ощущение!» — воскликнула Алиса. «Я верно складываюсь, как подзорная труба». И не ошиблась. В ней сейчас было всего 10 дюймов росту. Она подумала, что теперь легко пройдет сквозь дверцу в чудесный сад, и очень обрадовалась. Но сначала, на всякий случай, она немножко подождала. Ей хотелось убедиться, что больше она не уменьшается. Это ее слегка тревожило. «Если я и дальше буду так уменьшаться», — сказала она про себя, — «я могу и вовсе исчезнуть, сгорю как свечка. Интересно, какая я тогда буду?» и она постаралась представить себе, как выглядит пламя свечи после того, как свеча потухнет. Насколько и помнилось, такого она никогда не видела. Подождав немного и убедившись, что больше ничего не происходит, она решила тотчас же выйти в сад. Бедняжка. Подойдя к дверце, она обнаружила, что забыла золотой ключик на столе, а вернувшись к столу, поняла — что теперь ей до него не дотянуться. Сквозь стекло она ясно видела снизу лежащий на столе ключик. Она попыталась взобраться на стол по стеклянной ножке, но ножка была очень скользкая. Устав от напрасных усилий, бедная Алиса села на пол и заплакала. «Ну, хватит!» — строго приказала она себе немного спустя. «Слезами, горю не поможешь. Советую тебе сию же минуту перестать, Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. Порой же ругала себя так беспощадно, что глаза ее наполнялись слезами. А однажды она даже попыталась отшлепать себя по щекам за то, что схитрила, играя в одиночку, партию в крокет. Эта глупышка очень любила притворяться двумя разными девочками сразу. «Но сейчас это при всем желании невозможно», — подумала бедная Алиса. Меня и на одну-то едва-едва хватает. Тут она увидела под столом маленькую стеклянную коробочку. Алиса открыла ее, внутри был пирожок, на котором коринками было красиво написано «Съешь меня». «Что ж», — сказала Алиса, — «я так и сделаю. Если при этом я вырасту, я достану ключик, а если уменьшусь, пролезу под дверь». Мне бы только попасть в сад, а как — все равно. Она откусила от пирожка и с тревогой подумала. «Расту или уменьшаюсь? Расту или уменьшаюсь?» Руку Алиса при этом положила на макушку, чтобы чувствовать, что с ней происходит. Но к величайшему ее удивлению она не стала ни выше, ни ниже. Конечно, так всегда и бывает, когда ешь пирожки, но Алиса успела привыкнуть к тому, что вокруг происходит только одно удивительное. Ей показалось скучно и глупо, что жизнь опять пошла по-обычному. Она откусила еще кусочек и вскоре съела весь пирожок. Глава вторая. Море слез. «Все страньше и страньше!» — вскричала Алиса. От изумления она совсем забыла, как нужно говорить. «Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба. Прощайте ноги!» В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение, и они скроются из виду. «Бедные мои ножки! Кто же вас будет теперь обувать?» Кто натянет на вас чулки и башмаки? Мне же до вас теперь, мои милые, не достать. Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня. Тут она призадумалась. Все-таки надо быть с ними поласковее, сказала она про себя. А то еще возьмут и пойдут не в ту сторону. Ну ладно, на Рождество буду посылать им в подарок новые ботинки и она принялась строить планы. «Придется отправлять их с посыльным», — думала она. «Вот будет смешно подарки собственным ногам, и адрес какой странный, каминный коврик, что возле каминной решетки, госпоже правой ноге с приветом от Алисы». «Ну что за вздор я несу?» В эту минуту она ударилась головой о потолок, Ведь она вытянулась футов до девяти не меньше. Тогда она схватила со стола золотой ключик и побежала к двери в сад. Бедная Алиса. Разве могла она теперь пройти в дверцу? Ей удалось лишь заглянуть в сад одним глазком, и то для этого пришлось лечь на пол. Надежды на то, чтобы пройти в нору, не было никакой. Она уселась на пол и снова расплакалась. «Стыдись!» Сказала себе Алиса немного спустя. «Такая большая девочка!» Тут она, конечно, была права. «И плачешь. Сейчас же перестань, слышишь?» Но слезы лились ручьями, и вскоре вокруг нее образовалась большая лужа дюймов четыре глубиной. Вода разлилась по полу и уже дошла до середины зала. Немного спустя вдалеке послышался топот маленьких ног. Алиса торопливо вытерла глаза, и стала ждать. Это возвращался белый кролик. Одет он был парадно. В одной руке держал пару лайковых перчаток, а в другой большой веер. На бегу он тихо бормотал. — Ах, бож мой, что скажет герцогиня? Она будет в ярости, если я опоздаю. Просто в ярости. Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью к кому угодно. Когда кролик поравнялся с нею, она робко прошептала, «Простите, сэр!» Кролик подпрыгнул, уронил перчатки и веер, метнулся прочь и тут же исчез в темноте. Алиса подняла веер и перчатки. В зале было жарко, и она стала обмахиваться веером. «Нет, вы только подумайте!» — говорила она. «Какой сегодня день странный, а вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить!» сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? Это так сложно. И она принялась перебирать в уме подружек, которые были с ней одного возраста. Может, она превратилась в одну из них? «Во всяком случае, я не ада», — сказала она решительно. У нее волосы вьются, а у меня нет. И уж, конечно, я не Мэйбл. Я столько всего знаю, а она совсем ничего. И вообще, она – это она, а я – это я. Как все непонятно. А ну-ка, проверю, помню ли я то, что знала или нет. Значит так. Четырежды пять – двенадцать. Четырежды шесть – тринадцать. Четырежды семь – тринадцать. Так я до 20 никогда не дойду. Ну ладно, таблица умножения — это не важно. Попробую географию. Лондон — столица Парижа. А Париж — столица Рима. А Рим — нет. Все не так, все неверно. Должно быть, я превратилась в Мейбл. Попробую прочитать, как дорожит. Она сложила руки на коленях, словно отвечала урок, и начала. Но голос ее зазвучал как-то странно, Будто кто-то другой хрипло произносил за нее Совсем другие слова. «Как дорожит своим хвостом Малютка-крокодил, Урчит и вьется над песком, Прилежно пенет нил, Как он умело шевелит Опрятным коготком, Как рыбок он благодарит, Глотая целиком!» Слова совсем не те, — сказала бедная Алиса, и глаза у нее снова наполнились слезами. «Значит, я все-таки Мэйбл. Придется мне теперь жить в этом старом домишке, и игрушек у меня совсем не будет, зато уроки надо будет учить без конца». «Ну что ж, решено. Если я Мэйбл, останусь здесь навсегда. Пусть тогда попробуют, придут сюда за мной». Свесят головы вниз, станут звать «Подымайся, милочка, к нам», а я на них только посмотрю и отвечу. «Скажите мне сначала, кто я. Если мне это понравится, я поднимусь, а если нет, останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого». Тут слезы брызнули у нее из глаз. «Почему за мной никто не приходит? Как мне надоело сидеть здесь одной!» С этими словами Алиса глянула вниз и, к своему удивлению, заметила, что, пока говорила, натянула на одну руку крошечную перчатку кролика. «Как это мне удалось?» — подумала она. «Видно, я опять уменьшаюсь». Алиса встала и подошла к столику, чтобы выяснить, какого она теперь роста. Судя по всему, в ней было не больше двух футов, и она продолжала стремительно уменьшаться. Вскоре она поняла, что виной тому веер, который она держала в руках, и тут же швырнула его на пол, и хорошо сделала, а то могла бы и вовсе исчезнуть. — Уф, едва спаслась, — сказала Алиса, испуганная столь внезапной переменой, но радуясь, что уцелела. — А теперь в сад! И она подбежала к дверце. Но, вы дверца опять была заперта, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе часу часу не легче подумала бедная алиса такой крошкой я еще не была ни разу плохо мое дело хуже некуда тут она поскользнулась и бух шлепнулась в воду вода была соленая на вкус и доходила ей до подбородка сначала она подумала что каким то образом упала в море в таком случае подумала она. «Можно уехать по железной дороге». Алиса всего раз в жизни была на взморье, и потому ей казалось, что все там одинаково. В море – кабинки для купания, на берегу – малыши с деревянными лопатками строят замки из песка, потом пансионы, а за ними – железнодорожная станция. Вскоре, однако, она поняла, что упала в лужу слез которую сама же и наплакала, когда была ростом в девять футов. «Ах, зачем я так ревела?» — подумала Алиса, плавая кругами и пытаясь понять, в какой стороне берег. «Вот глупо будет, если я утону в собственных слезах и по делам мне. Конечно, это было бы очень странно. Впрочем, сегодня все странно». Тут она услышала какой-то плеск неподалеку и поплыла туда, чтобы узнать, Кто это там плещется? Сначала она решила, что это морж или гиппопотам, но потом вспомнила, какая она теперь крошка. И, вглядевшись, увидала всего лишь мышь, которая, видно, также упала в воду. «Заговорить с ней или нет?» – подумала Алиса. «Сегодня все так удивительно, что, возможно, и она умеет говорить. Во всяком случае, попытаться стоит». И она начала. «О, мышь!» Не знаете ли вы, как выбраться из этой лужи? Мне так надоело здесь плавать, о, мышь!» Алиса считала, что именно так и следует обращаться к мышам. Опыта у нее никакого не было, но она вспомнила учебник латинской грамматики, принадлежащий ее брату. Именительный мышь. Родительный мыши. Дательный мыши. Винительный мышь. «Звательный О-Мышь!» Мышь взглянула на нее с недоумением и легонько ей подмигнула. Так во всяком случае показалось Алисе, но не сказала в ответ ни слова. «Может, она по-английски не понимает?» — подумала Алиса. Вдруг она француженка родом приплыла сюда вместе с Вильгельмом-завоевателем. Хоть Алиса и гордилась своим знанием истории, Она не очень ясно представляла себе, что, когда происходило. И она опять начала уэ ма шат? «Примечание. Где моя кошка?» — французский. В учебнике французского языка эта фраза стояла первой. Мышь рванулась из воды и вся затрепетала от ужаса. «Простите», — быстро сказала Алиса, видя, что обидела бедного зверька. «Я забыла, что вы не любите кошек». «Не люблю кошек!» — вскричала пронзительно мышь. «А ты бы их на моем месте любила?» «Наверное, нет», — попробовала успокоить ее Алиса. «Прошу вас, не сердитесь. Жаль, что я не могу показать вам нашу Дину. Если бы вы только ее увидели, вы бы, мне кажется, полюбили кошек. Она такая милая, такая спокойная», — задумчиво продолжала Алиса, — лениво плавая в соленой воде. Сидит себе у камина, мурлычет и умывается. И такая мягкая, так и хочется погладить. А как она ловит мышей! «Ах, простите! Простите, пожалуйста!» Шерстка у мыши стала дыбом. Алиса поняла, что оскорбила ее до глубины души. «Если вам неприятно, не будем больше об этом говорить», сказала Алиса. «Не будем!» — вскричала мышь, трепеща от головы до самого кончика хвоста. — Можно подумать, что я завела этот разговор. У нас в семье всегда ненавидели кошек. Низкие, гадкие, вульгарные твари. Слышать о них не желаю. — Хорошо, хорошо, — сказала Алиса, торопясь перевести разговор. — А собак вы любите? Мышь промолчала. — Рядом с нами живет такой милый песик, — радостно продолжала Алиса мне бы очень хотелось вас с ним познакомить. Маленький терьер, глаза у него блестящие, а шерстка коричневая, длинная и волнистая. Бросишь ему что-нибудь, он тотчас же несет назад, а потом сядет на задние лапки и просит, чтобы ему дали косточку. Чего только он не делает, всего не упомнишь. Хозяин у него фермер, он говорит, этому песику цены нет. Он всех крыс перебил в округе и всех мышь, «Ах, боже мой!» — грустно промолвила Алиса. «По-моему, я ее опять обидела». Мышь изо всех сил плыла от нее прочь, по воде даже волны пошли. «Мышка, милая!» — ласково закричала ей вслед Алиса. «Прошу вас, вернитесь! Если кошки и собаки вам не по душе, я о них больше ни слова не скажу!» Услышав это, мышь повернула и медленно поплыла назад. Она страшно побледнела. «От гнева!» — подумала Алиса. «Вылезем на берег», — сказала мышь тихим, дрожащим голосом. «Я расскажу тебе мою историю. Тогда ты поймешь, за что я ненавижу кошек и собак». И в самом деле надо было вылезать. В луже становилось все теснее от всяких птиц и зверей, упавших в нее. Там были... Робин-гусь, додо, попугайчик-лори, орленок-эд и всякие другие удивительные существа. Алиса поплыла вперед, и все потянулись за ней к берегу. Глава 3: Бег по кругу и длинный рассказ. Общество, собравшееся на берегу, имело весьма неприглядный вид. Перья у птиц взъерошены. Шерстка у зверьков промокла насквозь. Вода текла с них ручьями. Всем было холодно и неуютно. Прежде всего, конечно, нужно было решить, как поскорее высохнуть. Стали держать совет. Не прошло и нескольких минут, как Алиса уже чувствовала себя так, словно знала их всех целый век. Она даже поспорила с попугайчиком Лори, который надулся и только твердил. «Я старше, чем ты, и лучше знаю, что к чему». Алиса потребовала, чтобы он сказал, сколько ему лет, но попугайчик решительно отказался, на том спор и кончился. Наконец мышь, к которой все относились с почтением, закричала. «Садитесь, все садитесь и слушайте! Вы у меня в миг высохнете!» Все послушно уселись в круг, а мышь стала посредине. Алиса не отрывала от нее глаз. Она знала, что если тут же не высохнет, ей грозит сильная простуда. «Эхе-хе-хе!» -э -э -э", откашлялась с важным видом мышь. «Все готовы? Тогда начнем. Это вас мигом высушит. Тишина!» Вильгельм Завоеватель, с благословения Папы Римского, быстро добился полного подчинения англосаксов которые нуждались в твердой власти и видели на своем веку немало несправедливых захватов трона и земель Эдвин, граф Мерсии, и Маркар, граф Нортумбрии. «Да-да», — сказал попугайчик и содрогнулся. «Простите?» — спросила нахмурец смыш с чрезмерной учтивостью. «Вы, кажется, что-то сказали». «Нет-нет». — поспешно ответил попугайчик. «Значит, мне показалось», — заметила мышь. «Итак, я продолжаю. Эдвин, граф Мерсии, и Маркар, граф Нортумбрии, поддержали Вильгельма Завоевателя, и даже Стигант, архиепископ Кантерберийский, нашел это благоразумным». «Что он нашел?» — спросил Робин Гусь. «Нашел это». Отвечала мышь. «Ты что, не знаешь, что такое это?» «Еще бы мне не знать», — отвечал Робин Гусь. «Когда я что-нибудь нахожу, это обычно бывает лягушка или червяк. Вопрос в том, что же нашел архиепископ?» Мышь не удостоила его ответом и торопливо продолжала. Нашел это благоразумным и решил вместе с Эдгаром Эттелингом отправиться к Вильгельму и предложить ему корону. Поначалу Вильгельм вел себя очень сдержанно, но наглость его воинов-нормандцев... «Ну как, милочка, подсыхаешь?» – спросила она Алису. «С меня так и льет», – отвечала Алиса печально. «Я и не думаю сохнуть». «В таком случае», – провозгласил Додо, «Я предлагаю принять резолюцию о немедленном роспуске собрания с целью принятия самых экстренных мер для скорейшего...» «Говорите по-человечески», — сказал орленок Эд. «Я и половины этих слов не знаю. Да и сами вы, по-моему, их не понимаете». И орленок отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Птицы тихо захихикали. «Я хотел сказать...» — обиженно проговорил Додо что нужно устроить бег по кругу, тогда мы в миг высохнем». «А что это такое?» спросила Алиса. Сказать по правде ее это не очень интересовало, но Додо многозначительно молчал, видно, ждал вопроса. И так как все тоже молчали, пришлось спрашивать Алисе. «Чем объяснять?» сказал Додо. «Лучше показать». «Может, и ты захочешь как-нибудь зимой сыграть в эту игру?» В таком случае я расскажу тебе, что сделал Додо». Сначала он нарисовал на земле круг. Правда, круг вышел не очень-то ровный, но Додо сказал «Правильность формы несущественна». А потом расставил всех безо всякого порядка по кругу. Никто не подавал команды. Все побежали, когда захотели. Трудно было понять, как и когда должно кончиться это состязание. Через полчаса, когда все набегались и просохли, Дадо вдруг закричал «Бег закончен!». Все столпились вокруг него и, тяжело дыша, стали спрашивать «Кто же победил?». На этот вопрос Дадо не мог ответить, не подумав как следует. Он застыл на месте, приложив лбу палец в такой позе обычно изображают Шекспира, помнишь? и погрузился в размышления. А все стояли вокруг и молча ждали. Наконец Дадо произнес Победили все, и каждый получит награды. — А кто же их будет раздавать? — спросили все хором. — Она, конечно, — ответил Додо, ткнув пальцем в Алису. Все окружили Алису и наперебой закричали. — Награды! Награды! Раздавай награды! Алиса растерялась. В замешательстве она сунул руку в карман и вытащила оттуда Пакетик цукатов. К счастью, слезы их не размочили. Она раздала их собравшимся. Каждому по цукату только-только хватило. — Но она ведь тоже заслужила награду, — сказала мышь. — Конечно, — подхватил важно Додо. И, повернувшись к Алисе, спросил. — У тебя осталось что-нибудь в кармане? — Нет, — отвечала Алиса грустно. — Только наперсток. — Давай его сюда приказал Додо. Тут все снова столпились вокруг Алисы, а Додо торжественно подал ей наперсток и сказал, «Мы просим тебя принять в награду этот изящный наперсток». Эта краткая речь была встречена общими рукоплесканиями. Алисе вся эта церемония показалась очень смешной, но вид у всех был такой серьезный, что она не посмела засмеяться. Она хотела ответить на речь Додо, но не могла ничего придумать и только чинно поклонилась и взяла наперсток. Все принялись за угощение. Поднялся страшный шум и переполох. Большие птицы мигом проглотили свои цукаты и начали жаловаться, что и распробовать их не успели. А у птичек поменьше цукаты застряли в горле, пришлось хлопать их по спине. Наконец все поели, уселись опять в круг и попросили мышь рассказать им еще что-нибудь. «Вы обещали рассказать нам свою историю», сказала Алиса. «И почему вы ненавидите К и С?» Последнюю фразу она произнесла шепотом, боясь, как бы не обидеть мышь снова. «Это очень длинная и грустная история», начала мышь со вздохом. Помолчав, она вдруг взвизнула, — Про хвост про хвост повторила Алиса с недоумением и взглянула на ее хвост. Грустная история про хвост! И пока мышь говорила, Алиса все никак не могла понять, какое это имеет отношение к мышиному хвосту. Поэтому история, которую рассказала мышь, выглядела в ее воображении вот так. Цапцараб сказал мышке: вот какие делишки! Мы пойдем с тобой в суд, я тебя засужу. И не смей отпираться, мы должны расквитаться, Потому что все утро я без дела сижу. И на это нахалу мышка так отвечала. Без суда и без следствия сударь дел не ведут. Я и суд, я и следствие. Цапцарап ей ответствует, «Присужу тебя к смерти я, тут тебе и капу-т». «Ты не слушаешь», — строго сказала Алисе мышь. «Нет, почему же?» — ответила скромная Алиса. «Вы дошли уже до пятого завитка, не так ли?» «Глупости!» — рассердилась мышь. «Вечно всякие глупости! Как я от них устала! Этого просто не вынести!» «А что нужно вынести?» спросила Алиса. Она всегда готова была услужить. «Разрешите, я помогу?» «И не подумаю», сказала обиженно мышь, встала и пошла прочь. «Болтаешь какой-то вздор! Ты верно хочешь меня оскорбить?» «Что вы!» возразила Алиса. «У меня этого и в мыслях не было. Просто вы все время обижаетесь». Мышь в ответ только заворчала. «Прошу вас, не уходите!» крикнула ей вслед Алиса. «Да скажите нам вашу историю!» И все хором поддержали ее. «Да-да, не уходите!» Но мышь только мотнула нетерпеливо головой и побежала быстрее. «Как жаль, что она не пожелала остаться!» Вздохнул попугайчик Лори, как только она скрылась из виду. А старая медуза сказала своей дочери. «Ах, дорогая, пусть это послужит тебе уроком!» — Нужно всегда держать себя в руках. — Попридержите-ка лучше язык, маменька, — отвечала юная медуза с легким раздражением. — Не вам об этом говорить. Вы даже устрицу выведете из терпения. — Вот бы сюда нашу Дину, — сказала громкая лиса, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Она бы в миг притащила ее обратно. — Позвольте вас спросить, кто это Дина? поинтересовалась Лори. Алиса всегда была рада поговорить о своей любимице. «Это наша кошка», — отвечала она с готовностью. «Вы даже представить себе не можете, как она ловит мышей, а птиц как хватает, раз и проглотила, даже косточек не оставила». Речь это произвела на собравшихся глубокое впечатление. Птицы заторопились по домам, старая сорока начала кутаться в шаль. — Пойду-ка я домой, — сказала она. — Ночной воздух вреден моему горлу. <къем> а канарейка стала кликать дрожащим голоском своих детишек. — Идемте-ка домой, мои дорогие, вам давно пора в постель. Вскоре под разными предлогами все разошлись по домам, и Алиса осталась одна. — И зачем это я заговорила о Дине? — грустно подумала Алиса. — Никому она здесь не нравится. А ведь лучше кошки не сыщешь. Ах, Дина, милочка, увижу ли я тебя когда-нибудь или нет? Тут бедная Алиса снова заплакала. Ей было так грустно и одиноко. Немного спустя снова послышался легкий звук шагов. Она оглянулась. Может, эта мышь перестала сердиться и пришла, чтобы закончить свой рассказ? Глава четвертая Биль вылетает в трубу. Но это был белый кролик. Он медленно трусил назад, с волнением глядя по сторонам, словно что-то искал. Алиса услышала, как он бормочет про себя. «Ах, герцогиня, герцогиня, бедные мои лапки, бедные мои усики! Она же велит меня казнить, как пить дать велит! Где же я их потерял?» Алиса тут же догадалась, что он ищет веер и белые перчатки и принялась их искать, желая по сердечно ему помочь. Но веера и перчаток нигде не было. Все вокруг изменилось. Большой зал со стеклянным столиком и дверцей куда-то исчез, словно его и не бывало. Вскоре кролик заметил Алису. «Эй, Мэриен!» — сердито крикнул он. «А ты что здесь делаешь? Беги-ка скорее домой и принеси мне пару перчаток и веер, да поторопись!» Алиса так испугалась, что со всех ног бросилась исполнять поручение. Она даже не попыталась объяснить кролику, что он ошибся. «Он верно принял меня за горничную?» — думала она на бегу. «Вот удивится, когда узнает, кто я такая. Все равно отнесу ему перчатки и веер, если только найду, конечно». В эту минуту она увидела чистенький домик. На двери была прибита медная дощечка, начищенная до блеска. А на дощечке было написано «Б. Кролик». Алиса без стука вошла и побежала по лестнице наверх. Она очень боялась встретить настоящую Мариен. Конечно, та просто выгнала бы ее из дому, и она не смогла бы тогда отнести кролику веер и перчатки. «Как странно, что я у кролика на побегушках», – думала Алиса. «Не хватает еще, чтобы Дина давала мне поручения» и она принялась выдумывать, как бы это могло быть. «Мисс Алиса, идите скорее сюда, пора на прогулку, а вы еще не одеты?» «Сейчас, няня, я должна проследить за мышиной норкой, пока Дина не вернется. Она велела мне смотреть, чтобы мышка не убежала. Впрочем, Дину верно выгонит, если она станет так распоряжаться». Размышляя таким образом она пробралась в маленькую комнатку, сверкающую чистотой. У окна стоял стол, а на нем, как она и надеялась, лежал веер и несколько пар крошечных перчаток. Алиса взяла веер и пару перчаток и совсем уже собралась выйти из комнаты, как вдруг увидала у зеркала маленький пузырек. На нем не было написано «выпей меня», но Алиса открыла его и поднесла к губам. «Стоит мне что-нибудь проглотить?» — подумала она. «Как тут же происходит что-нибудь интересное. Посмотрим, что будет на этот раз. Мне бы очень хотелось опять подрасти. Надоело быть такой крошкой». Так оно и случилось, и гораздо быстрее, чем предполагала Алиса. Не успела она отпить и половины, как уперлась головой в потолок. Пришлось ей пригнуться, чтобы не сломать себе шеи, Она быстро поставила пузырек на стол. «Ну, хватит», — сказала она, — «надеюсь, на этом я остановлюсь. Я и так уже в дверь не пролезу. Зачем только я так много выпила?» Увы. Было уже поздно, она все росла и росла. Пришлось ей встать на колени, а через минуту этого оказалось мало. Она легла, согнув одну руку в локте, рука доходила до самой двери, а другой, обхватив голову. Через минуту ей снова стало тесно, она продолжала расти. Пришлось ей выставить одну руку в окно, а одну ногу засунуть в дымоход. Дальше расти было некуда. «Больше я ничего не могу сделать, чтобы там не случилось», — сказала она про себя. «Что-то со мной будет». Но, к счастью, действие волшебного напитка на этом кончилось. Больше она не росла. Правда, легче от этого ей не стало. Особых надежд на спасение не было, и не мудрено, что она загрустила. «Как хорошо была дома!» – думала бедная Алиса. «Там я всегда была одного роста, и какие-то мыши и кролики мне были не указ. Зачем только я полезла в эту кроличью норку? И все же, всё же, такая жизнь мне по душе». «Все тут так необычно! Интересно, что же со мной произошло?» «Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает. А теперь я сама в них угодила. Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу!» Тут Алиса замолчала и грустно прибавила. «Да, но ведь я уже выросла!» По крайней мере, здесь мне расти больше некуда. «А вдруг я на этом и остановлюсь?» — думала Алиса. «Пожалуй, это неплохо. Я тогда не состарюсь. Правда, мне придется всю жизнь учить уроки. Нет, не хочу». «Ах, какая ты глупая Алиса!» — возразила она себе. «Как здесь учить уроки? Тебе само это место едва хватает. Куда же ты денешь учебники?» Так она разговаривала и спорила сама с собой, беря то одну сторону, то другую. Беседа получалась очень интересная, но тут под окнами послышался чей-то голос. Она замолчала и прислушалась. «Мэри Энн! Мэри Энн!» — кричал голос. «Неси-ка сюда перчатки, да поторапливайся!» Вслед за тем на лестнице послышался топот маленьких ног. Алиса поняла, что это кролик ее ищет, и забыв о том, что она теперь в тысячу раз его больше и бояться ей его нечего, так задрожала, что весь дом зашатался. Кролик подошел к двери и толкнул в нее лапкой. Но дверь открывалась в комнату, а так как Алиса уперлась в нее локтем, она не поддавалась. Алиса услышала, как кролик сказал, что ж, Обойду дом кругом и залезу в окно. — Ну нет, — подумала Алиса. Подождав, пока он по ее расчетам должен был подойти к окну, она наугад высунула руку и попробовала его схватить. Послышался крик, что-то шлепнулось, зазвенело разбитое стекло. Видно, он упал в теплицы, в которых выращивали огурцы. Потом раздался сердитый крик. «Пад! «Пад!» — кричал кролик. «Да где же ты?» А какой-то голос, которого Алиса раньше не слыхала, отвечал. «Я тут. Яблочки копаю, ваша честь». «Яблочки копаю!» — рассердился кролик. «Нашел время. Лучше помоги мне выбраться отсюда». Снова зазвенело разбитое стекло. «Скажи-ка, что это там в окне?» «Рука, конечно, ваша честь». Последние два слова он произносил как одно. Получалось что-то вроде «Ваш честь». «Дубина, какая же это рука? Ты когда-нибудь видел такую руку? Она же в окно едва влезла». «Оно, конечно, так, Ваш честь. Только это рука». «Ей там, во всяком случае, не место. Иди и убери ее, под Наступило долгое молчание. Лишь время от времени слышался шепот. Ваша честь, не лежит у меня сердце. Не надо, ваша честь, прошу вас. Трустые такие, делай, что тебе говорят. Тут Алиса снова пошевелила пальцами в воздухе. На этот раз послышалось два вопля. И снова посыпались стекла. Какие большие там теплицы, подумала Алиса. Интересно, что они теперь будут делать? Убери ее пад. Я бы и сама была рада отсюда убраться. Вот бы они мне помогли. Она еще немножко подождала, но все было тихо. Немного спустя послышался скрип колес и гул голосов. Их было много, и все говорили наперебой. А где вторая лестница? Я должен был привести только одну. Вторую Биль привезет. Эй, Биль, тащи-ка ее сюда. Ставьте их с этого угла. Надо сначала их связать. Они и до середины не достают. Достанут, не бойся. Эй, Биль, лови веревку. А крыша выдержит. Осторожно, эта черепица шатается. Сорвалась. Падает. Головы береги. Послышался громкий треск. Ну вот, это кто же наделал? Сдается мне, что Биль. Кто полезет в трубу? «Я не полезу. Сам полезай». «Ну уж нет! Ни за какие ковришки!» «Пусть лезет Биль». «Эй, Биль, слышишь? Хозяин велит тебе лезть». «Ах, вот она что!» — сказала про себя Алиса. «Значит, лезть приходится Биллю. Все на него сваливают. Я бы ни за что не согласилась быть на его месте. Камин здесь, конечно, не невелик. Особенно не размахнешься». А все же легнуть я его сумею. Алиса просунула ногу подальше в камин и стала ждать. Наконец она услышала, что в дымоходе прямо над ней кто-то шуршит и скребется. Что это был за зверек, она не могла догадаться. А вот и Биль, сказала она про себя и изо всех сил поддала ногой. Интересно, что теперь будет? Сначала она услышала, как все закричали. Биль-биль, вон летит биль. Потом голос кролика: Эй, там, у кустов, ловите его. Потом молчание и снова взволнованные голоса. Голову, голову держите. Дайте ему бренди. Не в то горло. Ну как, старина? Что это было, старина? Расскажи, что случилось, старина. Наконец раздался тоненький, слабый голос. «Это и есть Биль», — подумала Алиса. «Сам не знаю. Спасибо. Больше не нужно. Мне уже лучше. Вот только с мыслями никак не соберусь. Чувствую, что-то меня снизу поддало, и раз в небо, как шутиха». «Вот уж точно, как шутиха», — подхватили остальные. «Нужно сжечь дом», — сказал вдруг кролик. Алиса крикнула во весь голос. «Попробуйте только! Я натравлю на вас Дину!» Мгновенно наступила мертвая тишина. «Интересно, что они теперь будут делать?» — подумала Алиса. «Если бы они хоть что-нибудь соображали, они бы сняли крышу». Минуты через две внизу опять началось движение. Алиса услышала, как кролик сказал. «Для начала хватит одной тачки». «Тачки чего?» — подумала Алиса. Недоумевала она недолго. В следующую минуту в окно посыпался град мелких камешков. Некоторые попали ей прямо в лицо. «Сейчас я это прекращу», — подумала Алиса. «Перестаньте!» — крикнула она во весь голос. «А то хуже будет!» Снова наступила мертвая тишина. Алиса меж тем с удивлением заметила, что камешки, упав на пол, тотчас превращаются в пирожки. Тут Алису осенило. «Если я съем пирожок, — подумала она, — то со мной обязательно что-нибудь случится. Расти мне больше некуда, так что, скорее всего, я стану меньше». Она проглотила один пирожок и с радостью заметила, что росту в ней поубавилось. Как только она настолько уменьшилась, что смогла пройти в дверь, Она тотчас выбежала из дому и увидала под окнами целую толпу птиц и зверюшек. В середине лежал на земле бедный ящер-кобиль. Две морские свинки поддерживали ему голову и чем-то поили из бутылки. Увидев Алису, все бросились к ней, но она опустилась на утек и вскоре оказалась в дремучем лесу. Прежде всего нужно принять прежний вид. — сказала Алиса, пробираясь меж деревьев. — А потом найти дорогу в тот чудесный сад. — Так и поступлю. Лучше плана не придумаешь. И вправду, план был замечательный, такой простой и ясный. Одно только плохо. Алиса не имела ни малейшего представления о том, как все это осуществить. Она с тревогой вглядывалась в чащу, как вдруг. Прямо у нее над головой кто-то громко тявкнул. Она вздрогнула и подняла глаза. Гигантский щенок смотрел на нее огромными круглыми глазами и тихонько протягивал лапу, стараясь коснуться ее. — Бедненький, маленький, — сказала заискивающая Алиса и попробовала посвистать ему. Но губы у нее дрожали, и свист не получился. А что, если щенок голоден? Чего доброго еще съест? Как перед ним не заискивай. Алиса нагнулась, подняла земли палочку и, не отдавая себе отчета в том, что делает, протянула ее щенку. Щенок взвизгнул от счастья, подпрыгнул всеми лапами в воздух и ухватился за палку. Алиса увернулась и спряталась за куст чертополоха, испугавшись, как бы щенок на радостях ее не затоптал. Только она показалась из-за куста. Как щенок снова бросился на палку, но не рассчитал силы и полетел кувырком. Играть с ним, подумала Алиса, все равно, что играть с ломовой лошадью. Того и гляди, погибнешь под копытами. Алиса снова юркнула за чертополох, А щенок не мог оторваться от палки, отбегал подальше, с хриплым лаем бросался на неё, а потом снова отбегал. Наконец он устал и, тяжело дыша, уселся поодаль, высунув язык и полуприкрыв свои огромные глаза. Время улизнуть было самое подходящее. Алиса не стала терять ни минуты. Она бежала, пока совсем не задохнулась от усталости, И ла щенка не затих в отдалении. Тогда она остановилась и, прислонясь к стеблю лютика, стала обмахиваться его листом. — А щенок-то какой чудесный! — сказала задумчивая Алиса. Я бы могла его научить разным фокусом, если б только я была нужного роста. Да, кстати, чуть не забыла. Мне бы надо еще подрасти. Дайте-ка вспомнить, как это делается. Если не ошибаюсь, нужно что-то съесть или выпить. Только вот что? И вправду что? Алиса поглядела кругом на цветы и травы, но не увидела ничего подходящего. Неподалеку стоял гриб, большой, почти с нее ростом. Она заглянула за него и под него, и по обе стороны от него. Тут ей пришло в голову, что если уж на то пошло... Можно посмотреть, нет ли у него чего-нибудь на шляпке. Она поднялась на цыпочки, заглянула наверх и встретилась глазами с огромной синей гусеницей. Та сидела, скрестив на груди руки, и томно курила кальян, не обращая никакого внимания на то, что творится вокруг. Глава пятая. Синяя гусеница дает совет.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 «Сейчас, право, не знаю, сударыня», — отвечала Алиса Рубка. «Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась». «Что это ты выдумываешь?» — строго спросила гусеница. «Да ты в своем уме?» «Не знаю», — отвечала Алиса. «Должно быть в чужом, видите ли». «Не вижу» сказала гусеница. «Боюсь, что не сумею вам все это объяснить», учтиво промолвила Алиса. «Я и сама ничего не понимаю. Столько превращений в один день хоть кого собьет с толку». «Не собьет», сказала гусеница. «Вы с этим верно еще не сталкивались», пояснила Алиса. «Но когда вам придется превращаться в куколку, а потом в бабочку?» «Вам это тоже покажется странным». «Нисколько», — сказала гусеница. «Что ж, возможно», — проговорила Алиса. «Я только знаю, что мне бы это было странно». «Тебе», — повторила гусеница с презрением. «А кто ты такая?» Это вернуло их к началу беседы. Алиса немного рассердилась. Уж очень неприветливо говорила с ней гусеница. Она выпрямилась и произнесла, стараясь, чтобы голос ее звучал повнушительнее. — По-моему, это вы должны мне сказать сначала, кто вы такая. — Почему? — спросила гусеница. Вопрос поставил Алису в тупик. Она ничего не могла придумать. А гусеница, видно, просто была весьма не в духе, так что... Алиса повернулась и пошла прочь. «Вернись!» — закричала гусеница ей вслед. «Мне нужно сказать себе что-то очень важное». Это звучало заманчиво. Алиса вернулась. «Держи себя в руках!» — сказала гусеница. «Это все?» — спросила Алиса, стараясь не сердиться. — Нет, — отвечала гусеница. Алиса решила подождать. Все равно делать ей было нечего, а вдруг все же гусеница скажет ей что-нибудь стоящее. Сначала-то долго сосала кальян, но, наконец, вынула его изо рта и сказала. — Значит, по-твоему, ты изменилась? — Да, сударыня, — отвечала Алиса. — Это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню. — Чего не помнишь? — спросила гусеница. Я пробовала прочитать, как дорожит любым деньком, а получилось что-то совсем другое, — сказала с тоской Алиса. — Читай «Папа Вильям», — предложила гусеница. Алиса сложила руки и начала. Папа Уильям, сказал любопытный малыш. Голова твоя белого цвета. Между тем ты всегда вверх ногами стоишь. Как ты думаешь, правильно это? В ранней юности старец промолвил в ответ: Я боялся раскинуть мозгами. Но узнав, что мозгов в голове моей нет, я спокойно стою вверх ногами. Ты старик, — продолжал любопытный юнец. — Этот факт я отметил в начале Почему ж ты так ловко проделал, отец, троекратное сальто-мортали? — В ранней юности, — сыну ответил старик, — натирался я мазью особой. На два шиллинга банка, один золотник. Вот не купишь ли банку на пробу? — Ты не молод сказал любознательный сын Сотню лет ты без малого прожил. Между тем двух гусей за обедом один ты от клюва до лап уничтожил. В ранней юности мышцы своих челюстей я развил изучением права. И так часто я спорил с женой своей, что жевать научился на славу. Мой отец Ты простишь ли меня, несмотря на неловкость такого вопроса? Как сумел удержать ты живого угря в равновесии на кончике носа? — Нет, довольно, — сказал возмущенный отец, — есть границы любому терпению. Если пятый вопрос ты задашь наконец сосчитаешь ступень за ступенью. — Все неверно, — сказала гусеница да не совсем верно рубко согласилась алиса некоторые слова не те всё не так от самого начала и до самого конца строго проговорила гусеница наступило молчание а какого роста ты хочешь быть спросила наконец гусеница ах все равно быстро сказала алиса только знаете так неприятно все время меняться. «Не знаю», — отрезала гусеница. Алиса молчала. Никогда в жизни ей столько не перечили, и она чувствовала, что теряет терпение. «А теперь ты довольна?» — спросила гусеница. «Если вы не возражаете, сударыня», — отвечала Алиса, «мне бы хотелось хоть капельку подрасти, три дюйма от такой ужасный рост». «Это прекрасный рост», — Сердито закричала гусеница и вытянулась во всю длину. В ней было ровно три дюйма. — Но я к нему не привыкла, — жалобно протянула бедная Алиса, а про себя подумала. — Да чего они тут все обидчивые? — Со временем привыкнешь, — возразила гусеница, сунула кальян в рот и выпустила дым в воздух. Алиса терпеливо ждала, пока гусеница не соблаговолит снова обратить на нее внимание. Минуты через две та вынула кальян изо рта, зевнула раз-другой и потянулась. Потом она сползла с гриба и скрылась в траве, бросив Алисе на прощание. «Откусишь с одной стороны — подрастешь, с другой — уменьшишься». «С одной стороны чего?» подумала Алиса. «С другой стороны чего?» «Гриба!» ответила гусеница, словно услышав вопрос, и исчезла из виду. С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где другая. Гриб был круглый, но это совсем сбило ее с толку. Наконец она решилась. Обхватила гриб руками, и отломила с каждой стороны по кусочку. «Интересно, какой из них какой?» – подумала она и откусила немножко от того, который держала в правой руке. В ту же минуту она почувствовала сильный удар снизу в подбородок. Он стукнулся о ноги. Столь внезапная перемена очень ее напугала. Нельзя было терять ни минуты, ибо она стремительно уменьшалась. Алиса взялась за другой кусок, но подбородок ее так прочно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. Наконец ей это удалось, и она откусила немного гриба из левой руки. — Ну вот, голова наконец освободилась! — радостно воскликнула Алиса. Впрочем, радость ее тут же сменилась тревогой. Куда-то пропали плечи. Она взглянула вниз, но увидела только шею невероятной длины, которая возвышалась, словно огромный шест над зеленым морем листвы. «Что это за зелень?» — промолвила Алиса. «И куда девались мои плечи?» «Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?» С этими словами она пошевелила руками, но увидеть их все равно не смогла только по листве далеко внизу прошел шелест. Убедившись, что поднять руки к голове не удастся, Алиса решила нагнуть к ним голову и с восторгом убедилась, что шея у нее словно змея гнется в любом направлении. Алиса выгнула шею изящным зигзагом, готовясь нырнуть в листву. Ей уже стало ясно, что это верхушки деревьев, под которыми она только что стояла. Как вдруг Послышалось громкое шипение. Она вздрогнула и отступила. Прямо в лицо ей, яростно бья крыльями, кинулась горлица. «Змея!» — кричала горлица. «Никакая ей не змея!» — возмутилась Алиса. «Оставьте меня в покое!» «А я говорю, змея!» — повторила горлица несколько сдержаннее и, всхлипнув, прибавила. «Я все испробовала!» И все, без толку они недовольны ничем». «Понятия не имею, о чем вы говорите», — сказала Алиса. «Корни деревьев, речные берега, кусты», — продолжала горлица, не слушая. «Ох, эти змеи, на них не угодишь». Алиса недоумевала все больше и больше. Впрочем, она понимала, что пока горлица не кончит, задавать ей вопросы бессмысленно. «Мало того, что я высиживаю птенцов, еще сторожи их день и ночь от змей. Вот уже три недели, как я глаз не сомкнула ни на минутку». «Мне очень жаль, что вас так тревожит», — сказала Алиса. Она начала понимать, в чем дело. «И стоило мне устроиться на самом высоком дереве?» Продолжала горлиться все громче и громче, и, наконец, срываясь на крик. «Стоило мне подумать, что я, наконец-то, от них избавилась?» «Так нет, они тут как тут, лезут на меня прямо с неба. о о змея подколодная!» «Никакая я не змея», — сказала Алиса. «Я просто, просто...» «Ну, скажи, скажи, кто ты такая?» — подхватила горлица. «Сразу видно, хочешь что-то выдумать». «Я... я... маленькая девочка», — сказала Алиса, — не очень уверенно вспомнив, сколько раз она менялась за этот день. — Ну уж, конечно, — ответила горлица с величайшим презрением. — Видала я на своем веку много маленьких девочек, но с такой шеей ни одной. — Нет, меня не проведешь. Самая настоящая змея. Вот ты кто. Ты мне еще скажешь, что ни разу не пробовала яиц. — Нет. Почему же пробовала? — отвечала Алиса. Она всегда говорила правду. «Девочки, знаете, тоже едят яйца». «Не может быть», — сказала горлица. «Но если это так, тогда они тоже змеи». «Больше мне нечего сказать». Мысль эта так поразила Алису, что она замолчала, а горлица прибавила. «Знаю, знаю. Ты яйца ищешь, а девочка ты или змея, мне это безразлично». «Но мне это совсем не безразлично», — поспешила возразить Алиса. «И по правде сказать, яйца я не ищу. А даже если бы искала, ваши мне все равно бы не понадобились. Я сырые не люблю». «Ну тогда убирайся», — сказала хмуро горлица и снова уселась на свое гнездо. Алиса стала спускаться на землю, что оказалось совсем непросто. Шея то и дело запутывалась среди ветвей, так что приходилось останавливаться и вытаскивать ее оттуда. Немного спустя Алиса вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба и принялась осторожно понемножку откусывать сначала от одного, а потом от другого, то вырастая, то уменьшаясь, пока, наконец, не приняла прежнего своего вида. Поначалу это показалось ей очень странным, так как она успела уже отвыкнуть от собственного роста. Но вскоре она освоилась и начала опять беседовать сама с собой. «Ну вот, половина задуманного сделана. Как удивительны все эти перемены. Не знаешь, что с тобой будет в следующий миг. Ну ничего, сейчас у меня рост опять прежний. А теперь надо попасть в тот сад. Хотела бы я знать, как это сделать». Тут она вышла на полянку, где стоял маленький домик, не более четырех футов вышиной. «Кто бы там ни жил», — подумала Алиса, — «в таком виде мне туда нельзя идти, перепугая их до смерти». Она принялась за гриб и не подходила к дому до тех пор, пока не уменьшилась до 9 дюймов. Глава 6 Поросенок и перец. С минуту она стояла в раздумье и смотрела на дом. Вдруг из лесу выбежал ливрейный лакей и забарабанил в дверь. Что это лакей, она решила по ливрее. Если же судить по его внешности, то это был просто лещ. Ему открыл другой ливрейный лакей с круглой физиономией и выпученными глазами, очень похожий на лягушонка. Алиса заметила, что у обоих на голове пудренные парики с длинными локонами. Ей захотелось узнать, что здесь происходит, она спряталась за дерево и стала слушать. Лакелищ вынул из-под мышки огромное письмо, величиной с него самого не меньше, и передал его лягушонку. «Герцогиня!» – произнес он с необычайной важностью. «От королевы!» – «Приглашение на крокет!» Лягушонок принял письмо, и так же важно повторил его слова, лишь слегка изменив их порядок. «От королевы, герцогини, приглашение на крокет!» А Затем они поклонились друг другу так низко, что кудри их смешались. Алису такой смех разобрал, что ей пришлось убежать подальше в лес, чтобы они не услышали. Когда она вернулась и выглянула из-за дерева, Лакея леща уже не было, а лягушонок сидел возле двери на земле, бессмысленно уставившись в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала. — Не к чему стучать, — сказал лакей, — по двум причинам не к чему. Во-первых, я с той же стороны двери, что и ты. А во-вторых, они там так шумят, что никто тебя все равно не услышит. И правда, в доме стоял страшный шум. Кто-то визжал, кто-то чихал, а временами слышался оглушительный звон, будто там били посуду. — Скажите, пожалуйста, — спросила Алиса, — как мне попасть в дом? — Ты бы еще могла стучать, — продолжал лягушонок, не отвечая на вопрос, — если б между нами была дверь. Например, если б ты была там... Ты бы постучала, и я бы тогда тебя выпустил. Все это время он, не отрываясь, смотрел в небо. Это показалось Алисе чрезвычайно невежливым. Возможно, он в этом не виноват, подумала она. Просто у него глаза почти что на макушке. Но на вопросы, конечно, он мог бы и отвечать. «Как мне попасть в дом?» Повторила она громко. — Буду здесь сидеть, — сказал лягушонок, — хоть до завтра. В эту минуту дверь распахнулась, и в голову лягушонка полетело огромное блюдо, но лягушонок и глазом не моргнул. Блюдо пролетело мимо, слегка задев его по носу, и разбилось, а дерево у него за спиной. — Или до послезавтра, — продолжал он, как ни в чем не бывало. — Как мне попасть в дом? Повторила Алиса громче. «А стоит ли туда попадать?» Сказал лягушонок. «Вот в чём вопрос». Может быть, так оно и было. Но Алисе это совсем не понравилось. «Как они любят спорить, эти зверюшки?» Подумала она. «С ума сведут своими разговорами». Лягушонок, видно, решил, что сейчас самое время повторить свои замечания с небольшими вариациями. «Так и буду здесь сидеть», — сказал он, — «день за днем, месяц за месяцем». «Что же мне делать?» — спросила Алиса. «Что хочешь», — ответил лягушонок и засвистал. «Нечего с ним разговаривать», — с досадой подумала Алиса. «Он такой глупый». Она толкнула дверь и вошла. В просторной кухне дым стоял столбом. Посредине на колченогом табурете сидела герцогиня и качала младенца. Кухарка у печи склонилась над огромным котлом до краев, наполненным супом. — В этом супе слишком много перцу, — подумала Алиса. Она расчихалась и никак не могла остановиться. Во всяком случае, в воздухе перцу было слишком много. Даже герцогиня время от времени чихала, а младенец чихал и визжал без передышки. Только кухарка не чихала, да еще огромный кот, что сидел у печи и улыбался до ушей. — Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается? — спросила Алиса робко. Она не знала, хорошо ли ей заговорить первой, но не могла удержаться. — Потому, — сказала герцогиня. Это чеширский кот. Вот почему. Ах ты, поросенок! Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиса прямо подпрыгнула, но она тут же поняла, что это относится не к ней, а к младенцу, и с решимостью продолжала. Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться. Умеют отвечала герцогиня, и почти все улыбаются. «Я ни одного такого кота не видала», учтиво заметила Алиса, очень довольная, что беседа идет так хорошо. «Ты много не видала», отрезала герцогиня. «Это уж точно». Алисе совсем не понравился ее тон, и она подумала, что лучше бы перевести разговор на что-нибудь другое. Пока она размышляла, о чем бы ей еще поговорить, Кухарка сняла котел с печи и, не тратя попусту слов, принялась швырять все, что попадало ей под руку, в герцогиню и младенца. Совок, кочерга, щипцы для угля полетели им в головы, за ними последовали чашки, тарелки и блюдца. Но герцогиня и бровью не повела, хоть кое-что в нее и попало. А младенец и раньше так заливался, что невозможно было понять, больно ему или нет. «Осторожней, прошу вас!» – закричала Алиса, подскочив от страха. «Ой, прямо в нос! Бедный носик!» В эту минуту прямо мимо младенца пролетело огромное блюдо и чуть не отхватило ему нос. «Если бы кое-кто не совался в чужие дела!» – хрипло проворчала герцогиня. «Земля бы вертелась быстрее». «Ничего хорошего из этого бы не вышло», сказала Алиса, радуясь случаю показать свои знания. «Только представьте себе, что бы стало с днем и ночью, ведь земля совершает оборот за 24 часа». «Оборот», — повторила герцогиня задумчиво, и, повернувшись к кухарке, прибавила. «Возьми-ка ее в оборот». «Для начала оттяпай ей голову!» Алиса с тревогой взглянула на кухарку, но та не обратила на этот намек никакого внимания и продолжала мешать свой суп. «Кажется, за двадцать четыре», продолжала задумчиво Алиса. «А может, за двенадцать?» «Оставь меня в покое», сказала герцогиня. «С числами я никогда не ладила». Она запела колыбельную и принялась качать младенца, яростно встряхивая его в конце каждого куплета. «Лупите своего сынка за то, что он чихает. Он дразнит вас наверняка, нарочно раздражает», — припев. Его подхватили младенец и кухарка. «Гав, гав, гав». Герцогиня запела второй куплет. Она подбрасывала младенца к потолку и ловила его, а тот так визжал, что Алиса едва разбирала слова. «Сынка любая лупит мать за то, что он чихает. Он мог бы перец обожать, да только не желает», — припев. «Мгав, мгав, мгав». «Держи!» — крикнула вдруг герцогиня и швырнула Алисе младенца. «Можешь покачать его немного, если это тебе так нравится» а мне надо пойти и переодеться к ракету у королевы. С этими словами она выбежала из кухни. Кухарка швырнула ей вдогонку кастрюлю, но промахнулась. Алиса чуть-чуть не выронила младенца из рук, вид у него был какой-то странный, а руки и ноги торчали в разные стороны, как у морской звезды. Бедняжка пыхтел, словно паровоз, и весь изгибался, так что Алиса с трудом удерживала его. Наконец она поняла, как надо с ним обращаться. Взяла его одной рукой за правое ухо, а другой за левую ногу, скрутила в узел и держала, не выпуская ни на минуту. Так ей удалось вынести его из дома. «Если я не возьму малыша с собой», — подумала Алиса, «то через денек-другой его прикончат. Оставить его здесь просто преступление». Последние слова она произнесла вслух, и младенец тихонько хрюкнул в знак согласия. Чихать он уже перестал. «Не хрюкай», — сказала Алиса, — «выражай свои мысли как-нибудь по-другому». Младенец снова хрюкнул. Алиса с тревогой взглянула ему в лицо. Оно показалось ей очень подозрительным. Нос такой вздернутый, что походил скорее на пятачок, а глаза для младенца слишком маленькие. В целом, вид его Алисе совсем не понравился. Может, он просто всхлипнул, подумала она, и посмотрела ему в глаза, нет ли там слез. Слез не было и в помине. «Вот что, милый мой», — сказала Алиса серьезно, «если ты собираешься превратиться в поросенка, я с тобой больше знаться не стану, так что смотри». Бедняжка снова всхлипнул, или всхрюкнул, трудно сказать, и они продолжали свой путь в молчании. Алиса уже начала подумывать о том, что с ним делать, когда она вернется домой, как вдруг он опять захрюкал, да так громко, что она перепугалась. Она вгляделась ему в лицо и ясно увидела. Это был самый настоящий поросёнок. Глупо было бы нести его дальше. Алиса пустила его на землю, и очень обрадовалась, увидев, как весело он затрусил прочь. «Если бы он немного подрос, — подумала она, — из него бы вышел весьма неприятный ребенок, а как поросёнок он очень мил». И она принялась вспоминать других детей, из которых вышли бы отличные поросяты. «Знать бы только, как их превращать, — подумала она и вздрогнула. В нескольких шагах от неё, На ветке сидел чеширский кот. Завидев Алису, кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи. — Котик, чешек робко начала Алиса. Она не знала, понравится ли ему это имя, но он только шире улыбнулся в ответ.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 но меня еще не пригласили». «Тогда до вечера», — сказал кот и исчез. Алиса не очень этому удивилась. Она уже начала привыкать ко всяким странностям. Она стояла и смотрела на ветку, где только что сидел кот, как вдруг он снова возник на том же месте. «Кстати, что стало с ребенком?» — сказал кот. «Совсем забыл тебя спросить». «Он превратился в поросенка», — отвечала Алиса, и глазом не моргнув. «Я так и думал», — сказал кот, и снова исчез. Алиса подождала немного, не появится ли он опять, но он не появлялся, и она пошла туда, где, по его словам, жил мартовский заяц. «Шляпных дел мастеров я уже видела», — говорила она про себя. «Мартовский заяц, по-моему, куда интереснее. К тому же сейчас май». Возможно, он уже немножко пришел в себя. Тут она подняла глаза и снова увидела кота. «Как ты сказала? В поросенка или в гусенка?» — спросил кот. «Я сказала в поросенка», — ответила Алиса. «А вы можете исчезать и появляться не так внезапно, а то у меня голова кругом идет». «Хорошо», — сказал кот и исчез, на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней улыбка. Она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало. «Да», — подумала Алиса, — «видала я котов без улыбок, но улыбка без кота. Такого я в жизни еще не встречала». Пройдя немного дальше, она увидела домик мартовского зайца. Ошибиться было невозможно. На крыше из зайчьего меха торчали две трубы, удивительно похожие на зайчьи уши. Дом был такой большой, что Алиса решила сначала съесть немного гриба, который она держала в левой руке. Подождав, пока не вырастет до двух футов, она неуверенно двинулась к дому. А вдруг он все-таки буйный? — думала она. — Пошла бы я лучше к болванчику. Глава 7. Безумное чаепитие. Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай мартовский заяц и болванчик, а между ними крепко спала мышь Соня. Болванчик и заяц облокотились на нее словно на подушку и разговаривали через ее голову. «Бедная Соня», — подумала Алиса, — как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит. Значит, ей все равно. Стол был большой, но чаевники сидели с одного края на уголке. Завидев Алису, они закричали. «Занято! Занято! Мест нет!» «Место сколько угодно!» Возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола. «Выпей вина!» — бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок. «Я что-то его не вижу», — сказала она. «Еще бы! Его здесь и нет!» — отвечал мартовский заяц. «Зачем же вы мне его предлагаете?» — рассердилась Алиса. «Это не очень-то вежливо». «А зачем ты уселась без приглашения?» — ответил мартовский заяц. «Это тоже невежливо». «Я не знала, что это стол только для вас», — сказала Алиса. «Приборов здесь гораздо больше». «Что-то ты слишком обросла», — заговорил вдруг болванчик. До сих пор он молчал и только с любопытством разглядывал Алису. «Не мешало бы постричься?» «Научитесь не переходить на личности», — отвечала Алиса не без строгости. «Это очень грубо». Болванчик широко открыл глаза, но не нашелся, что ответить. «Чем ворон похож на конторку?» — спросил он наконец. «Так-то лучше», — подумала Алиса. «Загадки — это гораздо веселее». «По-моему, это я могу отгадать», — сказала она вслух. «Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку?» — спросил мартовский заяц. «Совершенно верно», — согласилась Алиса. «Так бы и сказала», — заметил мартовский заяц. «Нужно всегда говорить то, что думаешь». «Я так и делаю» поспешила объяснить Алиса. «По крайней мере, по крайней мере, я всегда думаю то, что говорю. А это одно и то же». «Совсем не одно и то же», возразил болванщик. «Так ты еще чего доброго скажешь, будто я вижу то, что ем, и я ем то, что вижу, одно и то же». «Так ты еще скажешь, будто что имею, то люблю, и что люблю, то имею, одно и то же», подхватил мартовский заяц. «Так ты еще скажешь», — проговорила, не открывая глаз Соня. «Будто я дышу, пока сплю, и я сплю, пока дышу, одно и то же». «Для себя-то это, во всяком случае, одно и то же», — сказал болванчик. И на этом разговор оборвался. С минуту все сидели молча. Алиса пыталась вспомнить то немногое, что она знала про воронов и конторки. Первым заговорил болванчик. «Какое сегодня число?» — спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху. Алиса подумала и ответила. «Четвертое. Отстают на два дня», — вздохнул болванщик. «Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом», — прибавил он сердито, поворачиваясь к мартовскому зайцу. «Масло было самое свежее!» — робко возразил заяц. «Да, но туда верно попали крошки!» — проворчал болванчик. «Не надо было мазать хлебным ножом!» Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел. «Уверяю тебя! Масло было самое свежее!» — повторил он. «Видно, больше ничего не мог придумать». Алиса с любопытством выглядывала из-за его плеча. «Какие смешные часы!» — заметила она. «Они показывают число, а не час». «А что тут такого?» — пробормотал болванчик «Разве твои часы показывают год?» «Конечно нет», — отвечала с готовностью Алиса. «Ведь год тянется очень долго». «Ну и у меня то же самое», — сказал болванчик Алиса растерялась. В словах болванчика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно. «Я не совсем вас понимаю», — сказала она учтиво. «Соня опять спит», — заметил болванчик и плеснул ей на нос горячего чаю. Соня с досадой помотала головой и, не открывая глаз, проговорила. «Конечно, конечно. Я как раз собиралась сказать то же самое». «Отгадала загадку». — спросил болванчик, снова поворачиваясь к Алисе. — Нет, — ответила Алиса, — сдаюсь. — Какой же ответ? — Понятия не имею, — сказал болванчик. — И я тоже, — подхватил мартовский заяц. Алиса вздохнула. — Если вам нечего делать, — сказала она с досадой, — придумали бы что-нибудь получше загадок без ответа, а так только попусту теряете время. — Если бы ты знала время так же хорошо, как я, — сказал болванчик, — ты бы этого не сказала. Его не потеряешь, ни на такого напали. — Не понимаю, — сказала Алиса. — Еще бы, — презрительно встряхнул головой болванчик. — Ты с ним небось никогда и не разговаривала? — Может, и не разговаривала, — осторожно отвечала Алиса. Зато не раз думала о том, как бы убить время. «А, -а, -а, а тогда всё понятно», — сказал болванчик. «Убить время. Разве такое ему может понравиться? Если бы ты с ним не ссорилась, могла бы просить у него всё, что хочешь. Допустим, сейчас девять часов утра, пора идти на занятия». А ты шепнула ему словечко и «раз!» Стрелки побежали вперёд, половина второго, обед. «Вот бы да хорошо». Тихонько вздохнул мартовский заяц. «Конечно, это было бы прекрасно», — задумчиво сказала Алиса. «Но ведь я не успею проголодаться». «Сначала, возможно, и нет», — ответил болванчик. «Но ведь ты можешь сколько хочешь держать стрелки на половине второго». «Вы так и поступили, да?» — спросила Алиса. Болванчик мрачно покачал головой. «Нет», — ответил он. Мы с ним поссорились в марте, как раз перед тем, как этот вот, — он показал ложечкой на мартовского зайца, — спятил. Королева давала большой концерт, и я должен был петь филина «Знаешь эту песню?» — Ты мигаешь, филин мой, я не знаю, что с тобой. — Что-то такое я слышала, — сказала Алиса. — А дальше вот как, — продолжал болванщик. «Высоко же ты над нами, как под нос над небесами!» Тут Соня встрепенулась и запела во сне. «Ты мигаешь, мигаешь, мигаешь!» Она никак не могла остановиться. Пришлось зайцу и болванщику ущипнуть ее с двух сторон, чтобы она замолчала. «Только я кончил первый куплет, как кто-то сказал. Конечно, лучше бы он помолчал, но надо же как-то убить время». «Королева как закричит! Убить время! Он хочет убить время! Рубите ему голову!» «Какая жестокость!» — воскликнула Алиса. «С тех пор», — продолжал грустно болванщик, — «время для меня палец о палец не ударит, и на часах все 6 Тут Алису осенило. «Поэтому здесь и накрыто к чаю?» — спросила она. «Да», — отвечал болванчик со вздохом. «Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть». «И просто пересаживайтесь, да?» — догадалась Алиса. «Совершенно верно», — сказал болванчик. «Выпьем чашку и пересядем к следующей». «А когда дойдете до конца, тогда что?» — рискнула спросить Алиса. «А что, если мы переменим тему?» — спросил мартовский заяц и широко зевнул. «Надоели мне все эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку». «Боюсь, что я ничего не знаю», — испугалась Алиса. «Тогда пусть рассказывает Соня!» — закричали болванчик и заяц. «Соня, проснись!» Соня медленно открыла глаза. — Я и не думала спать, — прошептала она хрипло. — Я слышала все, что вы говорили. — Рассказывай сказку, — потребовал мартовский заяц. — Да, пожалуйста, расскажите, — подхватила Алиса. — И поторапливайся, — прибавил болванчик. — А то опять заснешь. — Жили-были три сестрички, — быстро начала Соня. — Их звали Элси, Лесси и Тилли, а жили они на дне колодца. «А что они ели?» – спросила Алиса. Ее всегда интересовало, что люди едят и пьют. «Кисель!» – ответила, немного подумав Соня. «Все время один кисель? Это невозможно!» – мягко возразила Алиса. «Они бы тогда заболели!» «Они и заболели!» – сказала Соня. «И очень серьезно!» Алиса пыталась понять, как это можно всю жизнь есть один кисель, Но это было так странно и удивительно, что она только спросила, а почему они жили на дне колодца? — Выпей еще чаю, — сказал мартовский заяц, наклоняясь к Алисе. — Еще? — переспросила Алиса с обидой. — Я пока ничего не пила. — Больше чаю она не желает, — произнес мартовский заяц в пространство. — Ты верно хочешь сказать, что меньше чаю она не желает? «Гораздо легче выпить больше, а не меньше, чем ничего», — сказал болванщик. «Вашего мнения никто не спрашивал», — сказала Алиса. «А теперь кто переходит на личности?» — спросил болванщик с торжеством. Алиса не знала, что на это ответить. Она налила себе чаю и намазала хлеб маслом, а потом повернулась к Соне и повторила свой вопрос. «Так почему же они жили на дне колодца?» Соня опять задумалась и, наконец, сказала. — Потому что в колодце был кисель. — Таких колодцев не бывает, — возмущенно закричала Алиса. Но болванчик и мартовский заяц на нее зашикали, а Соня угрюмо пробормотала. — Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама. — Простите, — покорно сказала Алиса. — Пожалуйста, продолжайте. Я больше не буду перебивать. «Может, где-нибудь и есть один такой колодец?» «Тоже сказала, один», — фыркнула Соня. Впрочем, она согласилась продолжать рассказ. «И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припеваючи». «Припеваючи?» — переспросила Алиса. «А что они пели?» «Не пели, а пили», — ответила Соня. «Кисель, конечно». «Мне нужна чистая чашка» перебил ее болванчик. «Давайте подвинемся». И он пересел на соседний стул. Соня села на его место, мартовский заяц на место Сони, а Алиса, скрипя сердце, на место зайца. Выиграл при этом один болванчик. Алиса, напротив, сильно проиграла, потому что мартовский заяц только что опрокинул себе в тарелку молочник. Алисе не хотелось опять обижать Соню, и она осторожно спросила, Я не понимаю, как же они там жили? Чего там не понимать, сказал болванчик. Живут же рыбы в воде, а эти сестрички жили в киселе Поняла, глупышка. Но почему, спросила Алиса Соню, сделав вид, что не слышала последнего замечания болванчика. Потому что они были кисельные барышни. Этот ответ так смутил бедную Алису, что она замолчала. «Так они и жили», продолжала Соня сонным голосом, зевая и протирая глаза, «как рыбы в киселе. А еще они рисовали всякую всячину, все, что начинается на «М». «Почему на «М»?» спросила Алиса. «А почему бы и нет?» спросил мартовский заяц. Алиса промолчала. — Мне бы тоже хотелось порисовать, — сказала она наконец, — у колодца. — Порисовать и у колодца? — переспросил заяц. Соня меж закрыла глаза и задремала. Но тут болванчик ее ощипнул, она взвизнула и проснулась. — Начинается на «М», — продолжала она. — Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество ты когда-нибудь видела, как рисует множество? Множество чего? Спросила Алиса. Ничего, отвечала Соня. Просто множество. Не знаю, начала Алиса, может. Не знаешь, молчи, оборвал ее болванчик. Такой грубости Алиса стерпеть не могла. Она молча встала и пошла прочь. Соня тут же заснула, А Зайц и Болванчик не обратили на Алисин уход никакого внимания, хоть она и обернулась раза два, надеясь, что они одумаются и позовут ее обратно. Оглянувшись в последний раз, она увидела, что они засовывают Соню в чайник. «Больше я туда ни за что не пойду», твердила про себя Алиса, пробираясь по лесу. «В жизни не видала такого глупого чаепития». Тут она заметила в одном дереве дверцу. «Как странно!» — подумала Алиса. «Впрочем, сегодня все странно. Войду-ка я в эту дверцу». Так она и сделала, и снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика. «Ну, теперь-то я буду умнее», — сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад. Потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов. Глава 8: Королевский крокет. У входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, Но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет. Алиса удивилась и подошла поближе, чтобы узнать, что там происходит. Подходя, она услышала, как один из садовников сказал другому. — посторожней Пятерка, опять ты меня забрызгал. — Я не виноват, — отвечал Пятерка хмуро. — Это Семерка толкнул меня под локоть. Семерка посмотрел на него и сказал... «Правильно, Пятерка, всегда сваливай на другого». «Ты бы лучше помалкивал», — сказал Пятерка. «Вчера я своими ушами слышал, как королева сказала, что тебе давно пора отрубить голову». «За что?» — спросил первый садовник. «Тебя двойка это не касается», — отрезал Семерка. «Не касается возразил Пятерка. «И я ему скажу, за что. За то, что он принес кухарке...» «Луковки тюльпанов» вместо «лука». Семерка швырнул кисть. «Ну, знаете, такой несправедливости», начал он. Но тут взгляд его упал на Алису, и он умолк. Двое других оглянулись, и все трое склонились в низком поклоне. «Скажите, пожалуйста», — робко спросила Алиса, «зачем вы красите эти розы?» Пятерка с Семеркой ничего не сказали, но посмотрели на двойку. Тот оглянулся и тихо сказал, «Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла». В эту минуту пятерка, он все это время вглядывался в сад, крикнул, «Королева!» Садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась. Ей не терпелось увидеть королеву. Впереди выступали десять солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников. Такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали десять придворных. Их одежды были расшиты крестами, а шли они подвое, как солдаты. За придворными бежали королевские дети — на одеждах которых красовались вышитые червоным золотом сердечки. Их было тоже 10 Милые крошки держались за руки и весело подпрыгивали на ходу. За ними шествовали гости, все больше королей и королевы. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. Он прошел мимо Алисы и не заметил ее. За гостями шел червоный валет. На алой подушке он нес корону, а замыкали это великолепное шествие червоный король и королева. Алиса заколебалась. Может, и ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия. Однако никаких правил на этот счет она не помнила. И вообще, к чему устраивать шествие, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит. И она осталась стоять. Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее, а королева сурово спросила, «Это еще кто?». Она обращалась к Валету, но тот лишь улыбнулся и поклонился в ответ. «Глупец», — бросила королева, раздраженно мотнув головой. Потом она обернулась к Алисе и спросила, «Как тебя зовут, дитя?» «Меня зовут Алисой». — С позволения вашего величества, — ответила Алиса учтиво. Про себя же она добавила. — Да это всего-навсего колода карт. Чего же мне их бояться? — А это кто такие? — спросила королева, указывая на повалившихся вокруг куста садовников. Они лежали лицом вниз. А так как рубашки у всех в колоде были одинаковые, она не могла разобрать, садовники это или придворные. Или, может, собственные ее дети? — Откуда мне знать? — ответила Алиса, удивляясь своей смелости. — Меня это не касается. Королева побагровела от ярости и, сверкнув, словно дикий зверь на нее глазами, завопила во весь голос. — Отрубить ей голову! Отрубить! Чепуха! — сказала Алиса очень громко и решительно. Королева умолкла, а король положил ей руку на плечо и робко произнес. — Одумайся, дружок, она ведь совсем ребенок. Королева сердито отвернулась от него и приказала Валету. — Переверни их. Валет осторожно перевернул садовников носком сапога. «Встать — Встать! — крикнула королева громким пронзительным голосом. Садовники вскочили и принялись кланяться королеве, королю, королевским детям и всем остальным. «Сию же минуту перестаньте!» — завопила королева. «У меня от ваших поклонов голова закружилась!» И, взглянув на куст роз, она прибавила. «А что это вы тут делали?» «С позволения вашего величества», — смиренно начал двойка, опускаясь на одно колено. «Мы хотели...» «Все ясно», — произнесла королева, которая тем временем внимательно разглядывала розы. «Отрубить им головы!» И шествие двинулось дальше. Только три солдата задержались, чтобы привести приговор в исполнение. Несчастные садовники бросились к Алисе за помощью. «Не бойтесь», — сказала Алиса, — «я вас в обиду не дам». И она сунула их в цветочный горшок, который стоял поблизости. Солдаты походили вокруг, поискали и зашагали прочь. — Ну что, отрубили им головы? — крикнула королева. — Пропали их головы, ваше величество! — гаркнули солдаты. «Отлично — Отлично! — завопила королева. — Сыграем в крокет! Солдаты молча взглянули на Алису. Видно, королева обращалась к ней. «Сыграем — Сыграем! — крикнула Алиса. «Пошли!» – взревела королева. И Алиса вошла в толпу гостей с недоумением, спрашивая себя, что же будет дальше? «Какая... какая прекрасная сегодня погода, не правда ли?» – робко произнес кто-то. Она подняла глаза и увидела, что рядом идет белый кролик и беспокойно на нее поглядывает. «Да, погода чудесная!» – согласилась Алиса. «А где же герцогиня?» — зашипел кролик, тревожно оглядываясь. Он поднялся на цыпочки и шепнул ей прямо в ухо. «Ее приговорили к казни!» «За что?» — спросила Алиса. «Ты, кажется, сказала, как жаль?» — спросил кролик. «И не думала», — отвечала Алиса. «Совсем мне ее не жаль. Я сказала, за что?» «Она надавала королеве пощечин», — проговорил кролик. Алиса радостно фыркнула. «Тише!» — испугался кролик. — Вдруг королева услышит. Понимаешь, герцогиня опоздала, а королева говорит. — Все по местам! — закричала королева громовым голосом. И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Однако через минуту все уже стояли на своих местах. Игра началась. Алиса подумала, что в жизни не видала такой странной площадки для игры в крокет. Сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками фламинго, а воротцами солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Поначалу Алиса никак не могла справиться со своим фламинго. Только сунет его вниз головой под мышку, отведет ему ноги назад, нацелится и соберется ударить им по ежу. Как он изогнет шею и поглядит ей прямо в глаза, да так удивленно, что она начинает смеяться. А когда ей удастся снова опустить его вниз головой, глядь, ежа уже нет, он развернулся и тихонько трусит себе прочь. К тому же все ежи у нее попадали в рытвины, а солдаты воротцы разгибались и уходили на другой конец площадки. Словом, Алиса скоро решила, что это очень трудная игра. Игроки били все сразу, не дожидая своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей. В скором времени королева пришла в бешенство, топала ногами и то и дело кричала. «Отрубить ей голову! Голову ему долой!» Алиса забеспокоилась. Правда, у нее с королевой пока еще не было ни из-за чего спора, но он мог возникнуть в любую минуту. «Что со мной тогда будет?» — думала Алиса. «Здесь так любят рубить головы. Странно, что кто-то еще вообще уцелел». Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. Сначала Алиса никак не могла понять, что же это такое, но через минуту сообразила, что в воздухе одиноко парит улыбка. «Это чеширский кот», — сказала она про себя. «Вот хорошо. По крайней мере, будет с кем поговорить». «Ну, как дела?» Спросил кот, как только рот его обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула. «Отвечать сейчас все равно бесполезно», — подумала она. «Подожду, пока появятся уши, или хотя бы одно». Через минуту показалась уже вся голова. Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, И дальше возникать не стал. «По-моему, они играют совсем не так», — говорила Алиса. «Справедливости никакой, и все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает. Вы себе не представляете, как трудно играть, когда все живое. Например, воротца, через которые мне надо сейчас проходить, пошли гулять на ту сторону площадки». «Я бы отогнала сейчас ежа королевы, да только он убежал, едва завидев моего». «А как тебе нравится королева?» — спросил кот тихо. «Совсем не нравится», — отвечала Алиса. «Она так...» В эту минуту она заметила, что королева стоит у нее за спиной и подслушивает. «Так хорошо играет», — быстро сказала Алиса, — «что хоть сразу сдавайся». Королева улыбнулась и отошла. «С кем это ты разговариваешь?» Спросил король, подходя к Алисе и с любопытством, глядя на парящую голову. «Это мой друг, чеширский кот», — отвечала Алиса. «Разрешите представить?» «Он мне совсем не нравится», — заметил король. «Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет». «Особого желания не имею», — сказал кот. — Не смей говорить дерзости, — пробормотал король, — и не смотри так на меня. И он спрятался у Алисы за спиной. — Котам на королей смотреть не возбраняется, — сказала Алиса. — Я это где-то читала, не помню только где. — Нет, его надо убрать, — сказал король решительно. Увидев проходящую мимо королеву, он крикнул. — Душенька, вели убрать этого кота. У королевы на все был один ответ отрубить ему голову крикнула она не глядя я сам приведу палача сказал радостно король и убежал алиса услыхала как королева что-то громко кричит вдалеке и пошла посмотреть что там происходит она уже слышала как королева приказала отрубить головы трем игрокам за то что они пропустили свою очередь в целом происходящее очень не понравилось алисе Вокруг царила такая путаница, что она никак не могла понять, кому играть. И она побрела обратно, высматривая в рытвинах своего ежа. Она его тут же увидала. Он дрался с другим ежом. Вот бы и ударить по ним. Но Алисин фламинго забрел на другой конец сады. Алиса увидела, как он безуспешно пытается взлететь на дерево. Когда Алиса наконец поймала его и принесла обратно, Ежи уже перестали драться и разбежались. «Ну и пусть», — подумала Алиса. «Все равно воротца тоже ушли». Она сунула фламинго под мышку, чтобы он снова не убежал, и вернулась к коту. Ей хотелось еще с ним поговорить. Подойдя к тому месту, где в воздухе парила его голова, она с удивлением увидела, что вокруг образовалась большая толпа. Палач, король и королева шумно спорили. Каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и только смущенно переминались с ноги на ногу. Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Они громко повторяли свои доводы, но так как говорили все разом, она никак не могла понять, в чем дело. Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого вот что. Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить, и нечего нести вздор. А королева говорила, что если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд. Эти-то слова и повергли общество в вныние. Алиса не нашла ничего лучшего, как сказать. Кот принадлежит герцогине, лучше бы посоветоваться с ней. Она в тюрьме, сказала королева и повернулась к палачу. Веди ее сюда. Палач со всех ног бросился исполнять приказ. Как только он убежал, голова кота начала медленно таять в воздухе, так что к тому времени, когда палач привел герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре.